Молодой повес кинулся на него с кулаками, но прежде чем успел что-либо сделать, лысый тяжелым ударом в живот отбросил его к самой стойке. Вся компания загоготала. Девушка с криком бросилась к юнцу и обнимала его за плечи, пока его выворачивала наизнанку. Смертельно бледный парень наконец выпрямился. Она стала теребить его за рукав и нашептывать какие-то слова. «Да движись, грязная потаскуха!» крикнул он и ударил ее по лицу. Девушка пошла за стойку и принялась рыдать, закрываясь рукавом. «Да уж, милая компания», — заметил Ди, обращаясь к Дзяутаю, а тот, смотря на чашу с вином, уныло признал, что здешнее пойло еще хуже того, которым ему довелось угоститься на улице. Затем он обернулся к стойке и взглядом знатока окинул девицу. Она вытерла лицо и стояла, смотря прямо перед собою невидящими глазами. Без всей этой пудры и прочей ерунды она была бы хоть куда, да и фигурка что надо. Молодой человек меж тем окончательно пришел в себя. Внезапно он выхватил из-за пояса нож, однако стоявший за стойкой перехватила его руку, вывернул ее, и нож со звоном упал на пол. «Ты ж знаешь, аж пырыж хозяин не одобряет по заметил он, не повышая голоса. Лысый встал со стула, поднял нож и тыльной стороной ладони сильно ударил юнца по лицу. сразу закапала кровь. Ай-ой ой ой ой! Наш студент забавляется нынче с ножом, видите, даже лоб рассек. А эта игрушка не для детей. Довольно проговорил Лысый. В этот момент кто-то дважды стукнул в дверь. «Это хозяин», — сказал Лысый и торопливо пошел открывать. В комнате показался низкорослый, сутуловатый человек. У него было широкое, грубое лицо, клочковатая бородка и воинственно торчащие усы. Сидеющую голову закрывала полотняная повязка. Он был облачен в просторные синие шаровары и подобие жилета, который оставлял обнаженными его широкую волосатую грудь и мускулистые руки. Не обращая никакого внимания на подобострастные приветствия и не глядя по сторонам, он прямиком последовал к стойке. — Чаша вина из моего кувшина! — рявкнул он. — Стычка у меня вышла только что. Едва уйти удалось. Фух! Но чего ж трудно работать человеку в этом процветающем городе? Шагу нельзя ступить. Везде эти судейские крысы. Он отхлебнул вина, утер губы и обратился к девице. — Ну, чего не распустила подруга? Плесненькая ей приятель. Таким, как она, тоже, небось, нелегко здесь работается. Тут взгляд капрала упал на окровавленное лицо юноши. — Что это с тобой, студент? — спросил главарь. — Да он кинулся на нас с ножом, хозяин, — ответил лысый. — Ах, вот оно что! — А ну иди сюда, недоносок! Испуганный юнец на негнущихся ногах подошел ближе. капрала кинул его презрительным взглядом и с угрозой в голосе проговорил. Так, — Так-так, значит, любишь ножичком баловаться. «А ну, покажи, на что способен!» В руках капрала сверкнул длинный нож. Левой рукой он схватил студента за ворот, слуга мгновенно нырнул под прилавок, но девушка, положив руку на плечо капрала, умоляющим тоном проговорила. «Оставь его в покое, прошу тебя!» Капрал стряхнул ее рук с плеча, но тут его взгляд упал на двух мужчин, сидевших у окна. — Святые небеса! — воскликнул он. — А это что еще за борода? — Чужаки, хозяин, они только что пришли! — подал голос студент. — Они обозвали меня обиралый хозяин! — зло выкрикнул из-под стойки слуга. — А что, разве не так? — Но чужакам я не доверяю. С этими словами Капрал шагнул к столу, где сидели Ди и Дзяутай, и воршливо спросил, — Откуда взялись? — Да вот мы попали в небольшой переплет, и Гунь-Шань послал нас сюда, — отозвался Ди. Капрал подозрительно оглядел их и присел за их стол. — Этого гунь я мало знаю, — сказал он. — Что с вами случилось? — У нас с приятелем частный промысел на больших дорогах. «Отвечал Ди. Этим утром в горах мы повстречались с торговцем. Мы ему так полюбились, что он подарил нам на память десять кусков серебра, а потом прилег да задремал у дороги, и мы пришли в город, чтобы вложить во что-нибудь свои денежки. Купец очнулся в прескверном настроении и побежал погань жаловаться в суд. Что его будто бы ограбили. За нами пришли стражники, и Гунь-Шань нас направил сюда». Неувязочка вышла из-за того, что торговец слишком скоро очухался. «Ха! Ну и потеха!» — усмехнулся Капрал. «Только зачем ты эту бороду таскаешь?» — с новым подозрением спросил он. «И почему, — говоришь, — как учителяшка?» «Да бороду натрастил его угоды своему начальству!» — вмешался Дзяутай. Когда-то он был начальником стражи, но ему пришлось уйти, не дождавшись пенсии, и из-за пустяка, недостача в казне у него случилась. А сам-то ты, случаем не из судейских, уж очень настырно вопросы задаешь. — Надо же было бы вас проверить, — ворчливо проговорил Капрал. — И не смей обзываться из судейских. Ха, как бы не так, я солдат, к твоему сведению. Мое имя Люк. И я из третьего батальона западной армии, тупая твоя башка. — Давно гуньша не знаешь? — спросил он судью. — Нет, — ответил судья Ди. — Мы встретили его сегодня в первый раз. Когда стража пришла за нами, он как раз оказался рядом. — Ладно, — бросил капрал. — Можете выпить за счет заведения. Когда официант прибежал с кувшином и все выпили, капрал спросил. — «А ты вы откуда?» «Из Пенлая», — ответил судья. «Не больно-то нам понравилось там». «Еще бы!» — воскликнул капрал. «Слышал я, что этот новый охотник за ворами, судья по имени Ди, зануда, цепкий, что твой клещ, таких во всей провинции раз-два и обчелся. Неделю назад один из моих дружков по его милости главы лишился». «П мы оттуда и смылись». «Обычно мы там жили у мясника, в гостинице возле северных ворот». «Так сразу бы и сказал, брат, гунь-шань мяснику и в подметке не годится». «Мясник был человеком слова. Ну, правда, вспыльчивый чуток. Как что, так сразу за нож. Сто раз говорил ему, что это не годится». Судья Ди с удовлетворением подумал, что в данном вопросе их с капралом мнения полностью совпадают. Как раз перед отъездом из Пенлая Ди самолично приговорил мясника к смертной казни за то, что тот предательски зарезал человека.